Глава шестая. Вслушайтесь, как мы звучим. Звучание голоса важнейший инструмент влияния и вовлечения, особенно по телефону. От этого на 86 процентов зависит, каким будет впечатление с собеседника и характер дальнейшего общения с ним. Голос выражает наш настрой, уверенности отношения к людям, черты характера, установки за один день не изменить. Но можно прямо сейчас заставить звучать свой голос позитивно и уверенно. Около девяноста пяти процентов людей не имеют от природы особенно приятного голоса. Он в лучшем случае обычный. Но практически каждый может добиться его приятного звучания, если начнет тренироваться, например, читая вслух с выражением. Сейчас почти в любом смартфоне есть диктофон, можно наговаривать на него рабочие фразы, а затем их прослушивать. Это могут быть любые тексты, выражения, даже стихи. Попробуйте изменять голос, снова записывайте и прослушивайте. Таким образом вы найдёте и натренируете его наиболее приятное звучание. Голос это своеобразный пропуск в слушание вас. Приведу пример. Я в своё время озадачился улучшением своего английского и решил купить несколько дисков, чтобы слушать в машине. Первый оказался слишком сложным для меня, и преподаватель говорил слишком быстро, я не поспевал за ним ни в повторении, ни в переводе. Второй диск был рассчитан на старшеклассников и оказался в самый раз. Ведущий медленно с расстановкой объяснял основные моменты. Я успевал проговаривать слова и понимал смысл предложений. Я очень обрадовался, но когда начались диалоги, я не смог слушать второго собеседника. Это был то ли парень с высоким женским голосом, то ли девушка с низким мальчиковым тембром. Он был настолько неприятен, что у меня заболела голова. Я никак не мог определить пол этого человека. Через 2 дня я снова включил диск, предположив, что, возможно, в первый раз был в плохом настроении. Но опять произошло то же самое. Я не выдержал больше 3 минут. На диске несомненно была полезная и необходимая для меня информация, но я им так и не воспользовался. И только потому, что не мог перенести гнусавого голоса одного из участников диалогов. Если голос главный инструмент общения и работы по телефону, то важно уметь управлять им, а значит и тем впечатлением, которое мы производим, общаясь по телефону и в жизни тоже. Настрой, слышимые звуки голоса полностью зависит от нашего состояния и отношения к людям. Если мы пребываем в состоянии внутренней радости, то голос выдаст позитивное отношение, а оно в свою очередь вызовет положительные эмоции у собеседника и позволит установить атмосферу доверия, так необходимую для достижения цели, как нашей, так и нашего собеседника. Рассмотрим чисто физические характеристики голоса. Тембр Это набор частотных характеристик наших голосовых связок. Интонация изменение высоты звучания речи, связанное с её эмоциональной окраской, смыслом и контекстом сказанного. Высота голоса преобладающий индивидуальный диапазон частоты звучания голоса. Скорость речи количество слов, произносимых за единицу времени, свойственное конкретному человеку. Громкость речи Средняя громкость речи обычная для конкретного человека. Дефекты речи отклонение от стандартного произношения. Предлагаю взглянуть на эти характеристики с точки зрения возможности нашего влияния на них. Например, можем ли мы по своей воле менять интонацию или громкость? Да, можем. Точно так же мы можем говорить более низким или высоким голосом, быстрее или медленнее. Более или менее чётко. Это в наших силах. Единственное, что не получится изменить тембр голоса. Он даётся нам при рождении и меняется разве что хирургическим путём. Мы в состоянии управлять всеми компонентами голоса, кроме одного. Значит, можем влиять на его звучание и на первое впечатление, которое производим на собеседника.